Глава 58. Олеся. Я прихожу в назначенное место на 5 минут раньше. Меня нехило колотит, и поэтому не с первого раза могу снять куртку. Роняю шарф целых два раза, но с третьей попытки могу наконец-то запихнуть его в рукав и буквально падаю за свободный столик. Сердце неистово колотится от предстоящей встречи, поэтому я не слышу, как меня зовет официант. «Девушка». «Девушка! А что, простите, я задумалась. Вы заказ будете делать?» «Да-да, капучино, пожалуйста». Все? Не желаете наш фирменный десерт?» «Нет, спасибо. Уверена, мне предстоит очень неприятный разговор. Так что не то что кусок в горло не полезет, он встанет там поперек. «У вас все в порядке?» «Неожиданно участливо интересуется официант. Может, воды?» От его заботы и от натянутых до предела нервов на глазах выступают слезы. Спасибо большое, если можно. Свекровь за все время нашего с Леней брака звонила мне лично дважды, для того, чтобы устроить скандал. Сегодня ее голос был сухим и ровным, и что ожидать от этой женщины, я понятия не имею. Но печёнкой чувствую, разговор будет не из легких, и он выпотрошит меня до дна. Любовь Григорьевна не взлюбила меня с первого взгляда она прямо говорила что ушлая провинциальная нахалка уводит сына из семьи не такую жену я видела рядом с сыном поджав губы и прожигая ненавистным взглядом шипела свекровь лея нужна умная образованная та с которой в люди выйти не стыдно ровня а ты пришла на все готово и села ему на шею думаешь что тебе что то обломится нет моя дорогая это квартира обвела ладонью помещения записано на меня, как и машина, как раз для того, чтобы прошмандовки вроде тебя не зарились на чужое. Мне от вашего сына ничего не нужно. Раз за разом чеканила я, но разве меня кто-то слышал? Родительская ревность Любови Григорьевны не знала границ. Она приходила, когда ей вздумается — хлопая дверью так, что Анютка все время просыпалась и закатывала истерику. Деловито заходила на кухню и принималась шарить по шкафам и инспектировать холодильник. «Любовь Григорьевна, я уже просила вас. Почти каждый раз я заходила на кухню, укачивая Анютку на руках, чтобы иметь потом хотя бы 40 минут времени на готовку ужина для Лёни и мытья головы. Работа в такие дни снова откладывалась до ночи» не приходить к нам в дом и не открывать дверь своими ключами. Как минимум, вы будете Анюту. Как максимум, можете поставить меня в неудобное положение. Я могу переодеваться, например». Свекровь багровела от злости и орала, наставляя на меня указательный палец и нависая сверху. «К своему сыну и в свою квартиру я буду приходить сколько хочу и когда хочу. И уж точно не буду спрашивать разрешения у какой-то прошмандовки». А ты бы поменьше с дочерью обнималась. Совсем обленилась. Моего сына не кормишь. В холодильнике шаром покати. Ваш сын любит исключительно свежую еду. И я готовлю ему каждый день. И сделала бы это сейчас, если бы вы не разбудили Анюту. Но, разумеется, свекровь ничего не хотела слышать и понимать. Никогда. Любовь Григорьевна входит в кафе минута в минуту. Озирается на пороге, замечает меня и решительным шагом направляется к столику. С удивлением отмечаю, что всегда статная и ухоженная до кончиков ногтей свекровь выглядит измотанной и поникшей, как будто постарела лет на десять. И на нашу встречу надела все черное. Мама Лёня опускается напротив, складывает ладони в замок и смотрит на меня в упор. Я вздрагиваю от той ненависти в ее глазах, что плещется через край, как будто убивает меня здесь и сейчас, сжигает заживо и пускает мой прах по ветру. «Здравствуйте, Любовь Григорина. Не выдерживаю первой. Откашливаюсь и глубоко вздохнув, продолжаю. Вы хотели поговорить, сказали, что это срочно. Извините, у меня мало времени». Лёня умер.